Глава пятнадцатая То, что я в очередной раз ошиблась, до меня дошло сразу же после выхода из портала. Мы с его высочеством оказались в его директорском кабинете в преподавательской башне школы. На основательном столе вместо книг и бумаг сейчас стояла посуда, бокалы и две свечи. «Прошу вас». Принц подошел к стулу и отодвинул его. Отбросив нехорошие мысли, я уселась. «Это же не свидание, просто обед!» «Спасибо!» — кивнула. Магистр уселся напротив меня и налил в кубок вина. И тарелку с чем-то вкусно пахнущим пододвинул в мою сторону. Я послушно взялась за вилку, но с тем же успехом можно было и картон жевать. Вкуса еды я не чувствовала. Нервничала очень. «Почему я так дергаюсь в присутствии этого мужчины?» Боюсь сделать что-то не так. Нет, самого страха не было. Была жуткая неловкость, что ему приходится возиться со мной. Вчера пьяную и замерзшую меня купал. Сегодня везде с собой таскает и старается помочь. Вина?» Приподнял бровь его высочества. «Нет, спасибо», — нервно ответила, отложив в сторону столовый прибор, так как припомнила, что хотела задать несколько вопросов. «Вы выяснили, что случилось с лордом Ирнесом?» «Нам не удалось его допросить», — признался принц Каритер. «Мы его упокоили на время». Я нахмурилась. «Я бы могла помочь, поговорить с ним?» «Нет», — очень поспешно среагировал он. «Ты даже близко к нему не подойдешь». «Почему?» — озадачилась я. Его высочество нервно выдохнул. Он ранил одного из стражников. Признался он нехотя. Я тут же встрепенулась. Моя помощь нужна? Нет. Хорошо. Кивнула и снова взялась за вилку. Обижаться было бессмысленно. А спорить с принцем еще бессмысленнее. Да и не в свое дело не надо лезть. Я-то в данной ситуации случайная жертва. Поэтому молча обедаю и не задаю лишних вопросов. Вы расстроились. Печально констатировал принц. Я пожала плечами. «Просто хочу попасть в свою комнату», сказала чистую правду, вновь отложив вилку. «Какой смысл есть, если ничего уже не хочется?» Рядом со мной тут же открылся портал. «Идите». Я вскочила на ноги и, кивнув его высочеству на прощание, вошла в портал. А когда вышла в своей спальне, испытала такое разочарование от самой себя, что хоть волосы на себе рви. Кажется, я снова выбрала для себя недосягаемый объект желания. Нет, но ну сколько можно-то? Понятно, что мой мозг работает по схеме поиска лучшего мужчины в поле зрения, но не до такой же степени. Психушка по мне плачет с таким поведенческим заскоком. Только где же я тут специалиста по личным вопросам возьму, чтобы разобраться в себе? Как я поняла, что начала влюбляться? Да, очень просто. С Лёшкой было то же самое. И ощущения, и чувства были очень знакомыми. Хозяюшка. Заняться более капитальным самокопанием мне не дал вылетевший из стены на фане, который повис на моей шее и никак не желал отпускать. Ну что же это делается, Ироды, душегубы. Нафань, ты чего? Полузадушенного просила я ибо смерть от рук собственного домового мне теперь казалась более реальной, нежели вчерашнее замерзание. «Да как же это, убивцы!» — завыл он мне в ухо. Благо на такие вопли в спальню ко мне вбежала Олта и отцепила от меня невменяемого домашнего духа. Однако вместо того, чтобы дать мне прийти в себя, набросилась на меня сама. «Любка, Люб, где же ты пропадала? Это же ты себе не представляешь, что тут было. Принц всю школу поднял. Она чуть ослабила объятия, чтобы дать мне вдохнуть. Ой, что это с тобой? Подруга быстро подтащила меня к шкафу и открыла дверцу. Ты как так смогла? А-а. Я уставилась на себя с долей крайнего недоверия к отражению. Если смотреть объективно, то я резко стала выглядеть Лет на двадцать пять, а то и чуть младше. Но это ладно. Где мои родные темные круги под глазами? Где моя бледная кожа? Мой истинный возраст сейчас выдавал лишь потерянный взгляд. Где я так смогла? Королевские источники! Простонала я, поняв, что волшебная вода позволила моей магии меня омолодить и придала здоровый вид. «Ну, сейчас ты выглядишь лет на двести», — обрадовала меня Олта. «А теперь рассказывай все, что случилось с тобой. Ты знаешь, как все за тебя переживали? Вся группа. Его высочество чуть душу из наших драконов не вынул, подозревая их в твоей пропаже. А они ж тебя охранять должны были». «О, какой он страшный в гневе! А ты с ним жить собралась». «Не собралась я ни с кем жить», — возмутилась я. «Да кто тебя спрашивать-то будет?» — фыркнула подруга. «Там как минимум третья стадия привязки образовалась». «Что?» — я резко обернулась. «Как третья?» «А так, говорю тебе, третья не меньше». Она для наглядности покивала и посмотрела на Нафаню, который тоже пару раз неуверенно кивнул. «Вот видишь, так что вопрос о тенденции развития ваших с принцем отношений вопрос решенный нет покачала головой и отошла от олта ну почему снова нет с магистром беры там нет с директором нет нахмурилась она потому что он принц терпеливо объяснила я схватив ближайший к себе учебник и что не поняла подруга а то что его жена станет принцессой а потом и будущей королевой пояснила я этой непонятливой и что кажется, Олта и вправду не поняла причины моего отрицания чувств магистра Этара ко мне. Я раздраженно выдохнула и все же убрала учебник, чтобы никому в лоб не прилетело. Определенно, эти живительные источники благотворно повлияли и на мою нервную систему. «Я не могу быть ни принцессой, ни королевой!» бросила в сердцах. «Почему?» снова озадачилась подруга потому что я медик», – развела руками. «Лекарь, то есть». «И что? Как это может тебе помешать стать женой принца Каритера?» Снова драконица смотрела на меня с явным неодобрением. «Женой никак, а вот принцессой я быть не могу», – попыталась я донести до нее прописную истину. «Дура ты», – хмыкнула Олта. «Если уж ты, умная, пробивная и добрая, не сможешь быть королевой, то никто этого не будет достоин. Да и принц Каритор никого другого не выберет. Не сможет. Да и вряд ли захочет. Эх, такой мужчина пропадает. Какой? Буркнула я, отчего-то покраснев. Такой! Добрый, верный, сильный! Ух, бы я его сама прибрала! Если б хоть один шанс был! Она мечтательно закатила глаза. Совсем сдурела? Резко спросила я прежде чем смогла саму себя остановить. Драконица тут же ехидно на меня посмотрела. «Жалко, да? Ну и ладно, оставь себе, другого найду. Ты мне все-таки расскажи, где была и чем занималась, пока директор тут землю носом рыл с кучей жутких, как смерть щеек Она плюхнулась на мою кровать и, взглянув на молчаливого домового, похлопала рядом с собой. Дух тут же переместился и тоже вопросительно на меня уставился. Ну ладно, сами напросились. Села на стул, что стоял рядом со столом, и принялась за повествование. На все у меня ушло не более десяти минут. И его высочество перенес меня сюда. Закончила, не заостряя внимание на этом факте. Значит, там было у какого-то лорда, которого знал принц. Тут же ухватилась Олта за самое важное. «Ужасти-то какие!» — покачал головой Нафани. «И тебя к нему не подпускают. У подруги была уникальная способность не обращать ни на кого внимания». «Да!» — кивнула я. «Нет, что-то тут не сходится», — помотала она головой. «Если бы даже ты не выжила, то при поисках твоего тела местность бы просканировали И в любом случае нашли бы умертвие. Думаешь, кого-то хотели подставить? Теперь уже я нахмурилась. Или нашему злодею не хватило сил перекинуть меня в другое место? Выдала я другое предположение. Возможно, задумчиво кивнула Олта. Для того, чтобы построить экстренный портал в ледяную пустыню, нужен почти нереальный запас сил и энергии. К этому готовятся годами. Принц три раза за вчерашний день портал выстраивал. Нехотя призналась я. Ого! — округлила глаза драконица. Силен будущий король демонов. Но тебя теперь из поля зрения никто не выпустит. В общежитии ты под присмотром на фани, по школе тебя парни будут сопровождать. Надолго? — поморщилась я. Если честно, то к парням за спиной я уже давно привыкла. Просто все равно неприятно, когда тебя так пасут. Если повезет, то навсегда. Поверь мне, директор ЭТАР не допустит твоей повторной пропажи. Убежденно пояснила она мне. Но, кажется, ты кому-то очень сильно мешаешь. Так что осторожность лишней не будет. Пришлось кивнуть, признавая ее правоту. Сама уже поняла, что рисковать в данном случае не стоит. А про принца... Придется думать, что с этим всем делать, хоть и очень не хочется. Я в него влюбляюсь, а у него привязка. Не так все плохо, как могло бы быть, но и со своей истерзанной ненормальной жизнью психикой придется договариваться. Единственным плюсом неуспешного покушения на меня стало странное спокойствие при работе с лекарями, которых я резко перестала бояться. Я подготовила план работы с ними буквально за час перепроверила наличие в своей переносной аптечке самого важного, сделала домашнее задание по всем урокам и уже за полночь легла спать. Утром Олта подозрительно смотрела, как я уплетаю завтрак. Я же обычно мало завтракаю, а тут умяла все, что было на тарелке, и травяным отваром запила. Мало ли, что еще сегодня может произойти. Явилась, поприветствовала меня мадам Лобс, когда мы с Олтой спустились вниз. «И чего было переживать всем?» Пожала она плечами. «Кричал, только бегал!» «И вам доброе утро!» Растерялась я, но Олта быстро вытолкала меня на улицу. «Чего это она?» Я даже обернулась. «А ты чего хотела?» «Видела бы ты!» «О, приветик!» Олта поздоровалась с парнями, которые, подбежав к нам, взялись за меня. «Ты!» – прошипел Мар. «Ничего не случится?» – выплюнул Мор. «Мы только туда и обратно?» — добавил Мур. При этом они, схватив меня за плечи, передавали друг другу, как игрушку. «Ну, я же жива!» «Жива! Да ты хоть знаешь, что он обещал с нами сделать!» — рявкнул обычно молчаливый старший драконёнок. «Мы страху натерпелись!» — подакнул средний. «За тебя больше, чем за себя!» — добил младший. Я, растрогавшись, шмыгнула носом. «Спасибо!» На меня глянули три пары глаз. Олта рядом сдавлена хрюкала от хохота. «Без нас больше никуда, поняла?» Меня встряхнули еще раз и после кивка поставили на землю. Не успела я отойти от такого приветствия, как в зале для обучения, меня радостно встретила группа. Даже две демоницы, которые меня не особо любят, глядели вполне благожелательно. Да и вошедшая в зал Магиана Солтит лучилась радостью и счастьем. Не думала, что мое спасение будет встречено так. Приятно, если честно. Его высочество появился лишь перед самым занятием с лекарями, которые уже ждали нас в лечебнице имени меня. Выглядел принц каритер каким-то измученным, но при виде меня радостно улыбнулся. Не ответить на его улыбку я не смогла. Тоже рада была его видеть, хоть и думала, что он на меня вчера обиделся. По крайней мере, у меня на душе стало легче. Рад вас видеть. Вполне искренне поприветствовал он меня. Я тоже. Мне вдруг захотелось потрогать волосы и проверить, не растрепалась ли коса. Идемте. Мне был подставлен локоть, за который я и ухватилась. Тут же открылся портал, и только потом я обернулась, с удивлением посмотрев на притихшую группу. Все глазели на мою руку, положенную на конечность принца. Лишь Олта и Драконята широко улыбались. Какие правила я опять нарушила? Пожав плечами, вошла в портал и вышла уже в большой зале больницы, где нас ждала толпа лекарей. Отлично. Вот только они тоже смотрели на мою руку так, как будто гадюку там увидели. Господа, прошу за нами. Это не я сказала, а магистр Этар, закрывший портал. Он повел нас по коридорам до демонстрационной комнаты. Это была такая палата, стены которой полностью были сделаны из рармата. Именно там нас ждала Магиана Солтит и демоница на сносях. Судя по ее измученному виду, роды проходили не так уж и гладко. Ладно. Я отпустила руку принца и вошла в палату. Его Восочество также вошел, но встал так, чтобы всем было удобно. Я сразу же продезинфицировала руки пламенем. Новенькие хирургические инструменты ждали рядом. Я рвано выдохнула. Одно дело, когда ты оперируешь, потому что кому-то срочно нужна помощь, и у тебя нет времени на раскачку. И совсем другое, когда делаешь это на виду у всех для того, чтобы научить. И в качестве учебного пособия в данном случае выступает живая женщина. Господи, я же не хирург. Я опытная медсестра, которая много лет была на подхвате у талантливого хирурга. Да, я знаю всю техническую часть. Могу сама физически все это воспроизвести. Но смогут ли другие? Те, у кого не было двух десятков лет экстремального опыта. Или пойдут делать ошибки направо и налево. А ведь каждая ошибка в медицине — это чья-то смерть. «Леди!» — тихо кликнула меня Магиана Солтит, когда я замерла в нерешительности у узкой кровати роженицы. Я кивнула, показывая, что готова, и приступила к работе. Сканирование показало внутреннее кровотечение. Остановила, попутно объясняя, что я делаю и чем чревато, если оставить все как есть. За прозрачной стеной палаты все закивали, мол, знаем. Ничего, повторение, мать учения. «Кто отец ребенка?» – вскинула я бровь после повторного сканирования. У ребенка не было рожек, да и сам он был меньше обычного. Вот только расположение. «Человек!» – выдохнула демоница и покосилась на скривившихся лекарей-демонов. «Ничего, переживут они это эстетическое неудобство. Ишь ты!» Демоница полюбила человека. «Мужикам-то, значит, кого угодно можно, а женщинам ни-ни — шовинисты, рогатые!» Я ободряюще улыбнулась. Итак, ребенок в утробе матери решил родиться вперед ногами. «Это же верная смерть!» — послышался голос из-за стены. «Нет, это обычные роды, если все сделать правильно!» — огрызнулась я, проверив раскрытие. «На скорую бы их!» Какой-нибудь отдаленный областной центр, рядом с которым проходят крупные федеральные трассы? И где приходится откачивать пациента, пока он зажат со всех сторон в искореженной машине? Вот там гораздо больший процент вероятности летального исхода. А здесь же нужно всего лишь вовремя разворачивать ребенка для более легкого прохождения через родовые пути. Собственно, этим я и занялась, попутно объясняя свои действия. «Мур, зайди!» — попросила, когда ребенок был на подходе. Драконенок послушно вошел и тоже обработал руки огнем. Встал рядом со мной так, чтобы и к принцу, не спиной, и лекарям обзор не закрывать. Через минуту ребенок скользнул мне в руки. Я рассекла пуповину и отдала дитя Муру. «Рассказывай, что нужно делать с ребенком!» — попросила, отвернувшись к демонице, которая во все глаза смотрела на нас. Все будет хорошо. Но драконы ненавидят людей, пролепетала она потеряно. Это миф. Далеко не все драконы так относятся к людям. Я тоже человек, напомнила. Вы графиня и ведьма. Покачала она головой, пока я убирала все последствия родовой деятельности. И что это меняет? Скинула я бровь. Она смутилась, но за Муром и ребенком наблюдала внимательно. Магиана Солтит, до этого времени стоявшая в стороне, одобрительно похлопала меня по плечу и повернулась к лекарям. Леди сейчас продемонстрировала отличный пример того, как можно работать с пациентом и как можно успокоить словом. Бороться за здоровье больного нужно до конца, даже если речь идет о душевном здоровье. Всем понятно? Лекари нехотя закивали. Отлично. Переходим к следующему пациенту.